бывший командир 56-го моторизованного корпуса, генерал-инфантерии Манштейн, близ реки Великой. А немцы все идут и идут. Танки и машины друг за другом, длинной вереницей такой. В грязи вязнут, их вытаскивают, и все ругаются. Русси, швайна, да ферфлюхты поминают постоянно. Наши чайки их постоянно тревожат, как появятся в небе, так все разом бегают, как тараканы кипятком ошпаренные. Кричат «Алярм, Ахтунг!» И после каждого налета машины горят, их сбрасывают с дороги. Парни говорят, до самых Пушкинских гор они Черной вереницы и островов лежат, от наших штурмовок. Товарищ капитан, я ведь правду говорю, сама все видела. Да наши комсомольцы с разведкой туда добирались, многое рассказали. Монстен чуть не застонал на кровати, слушая рассказ этой рыжей девчонки с лицом плотно усыпанными снужками. Если бы не знал, что она русская, то принял бы ее за Фройлиан из Гитлер-Югенда. Настолько та была живая, эмоциональная, переходя порой на немецкий язык, которым владела весьма прилично. Ощущался неизбывный палтийский акцент, но на таком же языке говорил ее отчим. Но тот шлифовал произношение среди элздейских немцев, которых издревле много служило в русской армии. Русецкий принял их в лесничестве, и за целые сутки, проведенные в добротном доме, беглецы преобразились. Форму сотрудника НКВД привели в порядок, выстирали. Кое-где Лемки аккуратно зашил прорехи. Погладили и потопным утюгом, таких в рехе уже нигде не встретишь. Тяжелый, ручка откидывается в сторону, как крышка, а вовнутрь засыпаются раскаленные угли. После глажки Лемки надел униформу, перепоясался ремнем и в одно мгновение исчез беглый зэка, как говорят русские, и вместо него появился кадровый офицер с отличной выправкой. На нем форма сидела, как влетая. Да по фотографии на удостоверении он весьма походил на погибшего капитана НКВД. Манштейн не понимал, почему на красных петлицах знаки различия подполковника. Банька и отличная стальная бритва из Золингема. Трофей с прошлой войны. Вернули генералу человеческий образ. Нашлась у хозяина добротная одежда. Такую часто носят лавочники в Прибалтике. Даже часы с цепочкой. И саквояж, в который сразу спрятали постиранный генеральский мундир с рыцарскими железными крестами. Его еще тогда сильно удивило, почему сотрудники ГПУ, которые сейчас совершенно не так называются, не отобрали германские награды. С временной легализацией вопрос решился быстро и просто. Хозяин сразу сказал, что до присоединения Латвии в прошлом году в лесничество часто приходили сотрудники НКВД, и падчерица, и местная милиция о том хорошо знают, Манштейн моментально насторожился от услышанных слов. Как офицер генерального штаба, он прекрасно знал, что так работает разведка, политическая или военная. Правда, Русецкий сразу его успокоил, сказав, что сам доведет беглецов до Великой и переправит на тот берег. Пришедшая девчонка, которую сопровождали двое молодых парней с винтовками, бойцы истребительного батальона из местных большевистских фанатиков, рассказу отца сразу поверила, хотя попросила у Лемки показать ей удостоверение. Манштейн был испугался, но девушка с таким почтением взяла красную книжицу, мельком посмотрела в нее и передала парням. Те с нескрываемым восторгом также взглянули на удостоверение и тут же отдали его самозванному капитану, который почему-то носил в петлицах три шпалы. Затем все трое молодых людей достали комсомольские билеты с вложенным в нем листком назначения бойцом истребительного батальона. А вот Лемки смотрел их дотошно, попеняв смутившемуся парню на то, что тот забыл уплатить какие-то взносы. Эрих мало что понял из бесвязных слов оправданий, но отметил, что все русские очень странные. То с маниакальной подозрительностью всегда требует от всех документы, но при этом доверчиво относятся к их проверке. Судя по всему, их больше интересует наличие документа, чем то, что в нем написано. А вот на самого генерала смотрели боязливо и с восторгом. Как понял Эрих, Лемки намекнул комсомольцем, что член ЦК партии латвийских коммунистов будет шпионить в Риге за немцами и начнет кого-то собирать в каком-то подполье. Правда, зачем лезть ему в подвал, Манштейн не понял. Но вот парни посмотрели на него, как на героя античных времен, и тут же отбыли. У них был неподалеку дом, и они хотели повидать родителей. Сейчас Эрих изображал из себя старого и больного человека, который устал, и прилег на кровать набраться сил для перехода линии фронта через местные топи с дальнейшей прогулкой по вражеским тылам и внимательно слушал рассказ девчонки, который становился все занимательнее, пробуждая интерес к каждым произнесенным словом. Никогда эта гать через топи такой оживленной не была. В начале июля длинная колонна автомашин и танков прошла, неподалеку от реки, но наши броневики нарвалась, те в засаде стояли, бой страшный был. Два фашистских танка подбили, еще одну бронемашину. Почти сорок немцев перебили. Их там сразу и похоронили, березовые кресты установив. Говорят, там еще генерала пленили, что фашистами командовал. Его на лодке в остров переправили. Наш командир видел старика в мундире, связанного с кляпом во рту. Монштейн от воспоминаний чуть не застонал, но сдержался. Такого унижения он не испытывал ни разу в жизни. Вынужден был ходить под себя... Русские варвары не испытывали к нему никакого уважения. Правда, потом разрешили помыться и постирать одежду как раз перед разговором с этим сумасшедшим на первый взгляд командующим 11-й Советской Армией, что не совсем и безумным оказался генералом Гловацким. «Танкист наш Т-26, но четыре больших катка с каждой стороны, пушка в 37 мм, гильзы потом от нее нашли. Танкисты в черной форме, в петлицах у каждого черепа скалятся». «Мы их кресты позбивали и табличку навесили, а на ней написали...» Манштейн знал это слово от Лемки. Так в русских тюрьмах называли мужчин, которых используют как женщин. Мужеложство в Германии под запретом. Нарушителей закона ждет концлагерь. А в России оно в тюрьмах процветает. Что у них за нравы? «Неделю назад от острова другая дивизия пошла. Мы подумали, что танковая. У солдат в петлицах тоже черепа, чуть иные. «Попробовали брать языка?» «Да где там?» «Сторожки, стреляют сразу». но мы их тоже по дороге много раз обстреливали, засаду устраивали. Машин у них много, броневики есть, а вот танков не видели». «Их наша авиация здорово бомбила, автомобилей сгорело множество, могил прибавилось. Они своих сразу закапывают. Эти под Пушкинские горы вышли. Даже на тот берег переправились, но их оттуда вышибли наши. Слышалось, что главатцы». Манштейн навострил уши. Речь шла о «Ваффен СС», не мог ошибиться. Именно в его корпусе была моторизованная дивизия «Мёртвая голова». У нее действительно не имелось танков. И про головатцев уже слышал. Так себя называли солдаты трех дивизий, что обороняли Псковский укрепрайон с первых дней июля. И тут же сделал в памяти зарубку. Значит, большевики одну из своих лучших дивизий перебросили к Пушкинским горам где его восьмая танковая дивизия уже перебросила через реку Понтонный мост. Надо было тогда переправляться, а их вместо этого погнали на Псков. Фон Лея пошибся. Прорвать оборону Красных, судя по всему, не удалось, а его самого в плен захватили русские партизаны. И вот уже два дня снова идут на юг колонны. Мы своим глазам не поверили. Танки с четырьмя катками, машины и пушки. Значки нарисованы те же самые, у всех одни. Только вот танков много меньше. С катками шесть десятков насчитали. Но есть и другие, не больше полусотни. А танкисты с черепами усталые, постоянно ругаются. Солдаты плюют на дорогу, угрюмые, усталые какие-то. Монштейн застонал, с трудом перевернулся на бок, отчаянно прикусил зубами подушку. Как никто он понимал своих солдат. Совершать потопям трудный марш, провести трудные, но безуспешные бои под Псковом. И вот теперь обратная дорога к Пушкинским горам, где они уже были три недели назад. Напрасно потерянное время усугублено потерями. В 8-й дивизии уже меньше половины танков, с которыми она вошла в Россию. Это не Головацкий сошел с ума. Это бездарности фон Лея и Гёпнер губят панцерваффе своими безумными приказами. Какие они глупцы! Он видел дорогу, несомненно ту самую, на которой попал в засаду организованную большевиками. И вот место. Сгоревшие русские броневики Манштейн узнал сразу. Но вот от сцены побоища впал в какой-то столбняк. Таких чудовищных потерь просто не могло быть. Но они на самом деле были. «Это все, господа. Я довел вас до места. Прощайте, генерал. Удачи вам желать не буду. Я все же русский офицер. Разрешите сказать вам несколько слов наедине, господин подполковник?» Русецкий и Лемки отошли чуть в сторону. Хотя заговорили негромко, но Манштейн различал каждое слово. «Федор Карлович, я ненавижу большевиков не меньше вас, но воевать против них сейчас не буду. Враг пришел на нашу землю, они ее защищают. Я понимаю вас, вы немец, сделали свой выбор. Я русский. Это мое решение. Правильно оно или нет, покажет время. Свой долг я вам вернул. Теперь мы с вами в расчете». «Прощайте! Честь имею!» Русецкий повернулся и пошел вглубь леса, расправив плечи. Манштейн прикоснулся к рукояти Браунинга, но его запястья стальной хваткой взяли пальцы подошедшего Лемки. «Не стоит пытаться, господин генерал!» Тихо произнес подполковник. «Он брал императорский приз перед войной. Выстрелит в вас гораздо раньше и намного точнее. Просто услышит, поверьте мне. Давайте уйдем к дороге». «Пойдемте. О каком долге он вам говорил?» «Старая история. Однажды я спас его с другом от красных. Теперь он меня и вас от них же. Так что мы в расчете». «Он будет воевать против нас, я правильно понял?» «Не знаю». Лемки чисто по-русски пожал плечами. «Возможно, если война придет в его дом. Тогда это станет и его война». «А вы, как я понял, желаете послужить империи еще раз, только уже германской?» «Так точно, господин генерал. Это моя историческая родина. А Россия таковой перестала быть, как только власть в ней перешла к большевикам. Я бы воевал против, как в прошлую войну, но у нас нет императора. Но зато есть сейчас Германия. У меня даже есть памятный орден от старого кайзера Вильгельма. Получил засмотр в 1913 году. Он был шефом нашего полка. Отлично. Это сильно упростит решение ваших проблем». «Вы сделали правильный выбор, оберст-лейтенант. Хотя этот чин в вермахте я вам не могу обещать. Но гауптманом станете. Может быть и майором, вы же немец. Их заслуженной награды незамедлительно представлю. Если пожелаете, даже постараюсь перевести в свой штаб. Не могут же меня отрешить от должности за побег из большевистского плена. Пока присядьте за сгоревшую машину». «Ваша форма сотрудника НКВД может вызвать не совсем адекватную реакцию у моих солдат». Манштейн вышел на дорогу и закурил папиросу. Русецкий дал им по пачке самых элитных папирос, которые производились в одной Москве. Их курил вождь большевиков Иосиф Сталин. Рих оценил табак по достоинству. Все же русские могли делать замечательные папиросы. Вот так и стоял, пока не подъехала небольшая колонна из грузовиков в сопровождении броневика. Из последнего выскочил лейтенант и тут же вытянулся. «Рад вас видеть, господин генерал! Но как?» «Сбежал из русского плена лейтенант. Вы меня знаете в лицо...» «Так точно, экселенс. «Хорошо». Монштейн усмехнулся. «Там, за островом, оберст-лейтенант русской императорской армии фон Лемке. Не обращайте внимания на его форму. Без его помощи я бы просто не выбрался из большевистского узилища». А так все прошло как нельзя лучше, я оказался на свободе. Обеспечьте ему самый достойный прием. Он вполне заслужил это, как и награду от нашего фюрера. Где сейчас штаб генерала Брандерберга? Наверное, уже у Пушкинских гор, экселенс. Мы следуем сейчас туда. За нами только тыловые службы дивизии, что еще под островом. Переброска идет третий день. Большевистская авиация постоянно бомбит наши колонны. «Кто командует корпусом?» «Генерал фон Эрхард вчера при бомбежке получил серьезное ранение в ногу. Отправили в рейх на лечение. Временно командует ваш начальник штаба, подполковник барон фон Эльвефельд. «Отлично!» — не сдержался Манштейн. «Сейчас он был в своем праве возглавить корпус». «Как удачно для него сложилось!» И тут вспомнил разговор с Гловацким. «Тот ведь тоже возглавил корпус, потом армию, когда при бомбежке погибли сразу несколько советских генералов. Теперь только осталось выяснить, где дивизии его корпуса, куда их распихали эти тупицы фон Лееп и Гёпнер. И Эрих снизил тон. «Так, припоминаю вас, лейтенант Буш. Вы же командир роты связи. Я принимаю командование корпусом, пока не будет другого приказа. И срочно едем в Пушкинские горы. Не знаете, где сейчас находятся еще две дивизии нашего корпуса?» Третья моторизованная передана в 41-й корпус, Экселенс. 290-я оставлена держать оборону на Псковском участке, пока ее не сменит инфантерия 38-го корпуса. Более мне неизвестно, господин генерал». «Что ж, все, что не делается, все к лучшему». Монштейн не договорил, осекся. Далеко на севере словно грянул гром своим бесконечным гулом. Но очень далеко от острова, небо чистое, а это значит только одно. И лейтенант Буш это понял. Лицо молодого офицера мгновенно побледнело и вытянулось. Гер, генерал, это большевистская артиллерия. Слышу, лейтенант. Ее очень много, раз звуки до нас доносятся. Это означает только одно: русские сами перешли в наступление.